Иван-царевич не знает, как ему быть. Приходит к своим сестрам и спрашивает. «Любезные мои сестрицы, что мне делать? Все короли поднялись на меня войною». «Ах ты, храбрый воин! Чего боялся? Как же белый полянин воюет с бабой, егой, золотой ногой? Тридцать лет с коня не слезает, роздуху не знает. А ты, ничего не видя, испугался?» Иван-царевич тотчас оседлал своего доброго коня. Надел на себя сбрую ратную, взял меч-кладенец, копье долгомерный, плетку шелковую, помолился Богу и выехал против неприятеля, не столько мечом бьет, сколько конем топчет. Перебил все воинство и воротился в город, лег спать и спал трое суток беспробудным сном.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 В чистом поле на большом кургане в шатре спит. Воевал он с бабой Егою золотой ногой, а после бою залег на двенадцать суток спать. «Проводи туда Ивана-царевича!» Волчица побежала, а вслед за ней поскакал царевич. Приезжает он к большому кургану, входит в шатер. Белый полянин крепким сном почивает».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 Иван-царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правую ногу, выбросил за шатер и опять лег возле белого полянина. Не успел заснуть, как прилетает другая птичка, вьется у изголовья и говорит «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти моего брата Ивана-царевича, не то встанет, сам тебя убьет». Иван-царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правое крыло, Выбросил ее из шатра и опять лег на то же место. Вслед за тем прилетает третья птичка. Вьется свою с и говорит. Встань, пробудись, белый полянин, И предай злой смерти брата моего, Ивана-царевича. Не то он встанет, да тебя убьет. Иван-царевич вскочил, изловил ту птичку и оторвал ей клюв. Птичку выбросил вон, а сам лег и крепко заснул.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 Добрый ли, худой ли человек, говори, как тебя по имени зовут и зачем сюда заехал. Зовут меня Иваном Царевичем, а приехал на тебя посмотреть, твои силы попытать. Больно смел ты, Царевич. Без спросу в шатер вошел, без докладу выспался. Можно тебя за этой смерти предать. Эх, белый полянин!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 Побил сапожников и опять в дорогу. Долго ли, коротко ли Добрался он до большого прекрасного города. В том городе царские терема выстроены. В тех теремах сидит девица, Красоты неописанной. Увидала она в окно добра молодца, Полюбились ей кудри черные, Очи соколинные, брови соболинные, Ухватки богатырские. Зазвала к себе царевича, Расспросила, куда и зачем идет. Он ей сказал, что ищет баба-ягу Золотую ногу. «Ах, царевич, ведь я ее дочь! Она теперь спит непрободным сном, Залегла отдыхать на двенадцать суток» вывела его из города и показала дорогу. Иван-царевич пошел к бабе Еге золотой ноге, застал ее сонную, ударил мечом и отрубил ей голову. Голова покатилась и промолвила. «Бей еще, Иван-царевич!» «Богатырский удар и один хорош», — отвечал царевич. Воротился в терема красной девицы, сел с нею за столы дубовые, за скатерти бранные, наелся, напился и стал ее спрашивать. «Есть ли на свете сильнее меня и краше тебя?» «Ах, Иван царевич, что я за красавица! Вот как за девять земель в тридесятом царстве живет у царя змея королевна».